«Ого!» — подумал Петр, — «когда я стану во главе ваших войск, я всем этим торжествам положу конец!» Эта мысль, если учесть, что родилась она в голове человека, дни презренной жизни которого были уже сочтены, представляется очень смелой. Торжествами Орду, заметим для ясности, — назывался «Традиционный военный парад с последующим народным гулянием, отличавшимся грандиозным размахом и проводившимся перед началом любой военной кампании». Зосим выступавший пустился в рассуждение насчет необходимости незамедлительного созыва вспомогательных отрядов изо всех западных провинций, включая Алжир, Тунис и Триполи, а также насчет того, где эти силы должны быть сосредоточены и объединены с постоянными и регулярными полками османской армии. Петр, скрытый за спинами, внимательно слушавший Чауши, затасковал и сам себе казался уже лишним Нелепым и глупым. День был жаркий, и через распахнутые окна, за которыми полыхало южное небо, в залу заседания лениво струился теплый ветерок. Петр раздумывал, как выпутаться из этой истории, для него оскорбительной, поскольку он привык находится в центре внимания. Тут какой-то незнакомый Чеуш, стоявший перед ним, Почувствовал, вероятно, за своей спиной волны нетерпения беспокойства, оглянулся. Скользнул по Петру равнодушным взглядом и отвернулся было. Но что-то уже шевельнулось в его отюрбаненной голове, и, сообразив, кто это мог быть, он снова оглянулся, дабы убедиться, что не ошибся. А убедившись, что глаза его не подводят, он движением губ обозначил словечко «бак». Хотя султан уже довольно давно не произносил ничего достойного внимания. Вдруг, разволновавшись, Чуш толкнул локтем своего ближайшего соседа и что-то ему зашептал, после чего тот тоже оглянулся, и лицо его сперва безучастное, удивленно вытянулось а губы неслышно сложились в звук БА, чтобы тут же разомкнуться, выпустив всего лишь АК. Оглянулся на шепот и третий Чиуш и пожал плечами, давая понять, что чудной птенчик, дни жизни которого по заявлению генералиссимуса Янычар были уже сочтены, ему безразличен. Однако четвертому ищуушей, оглянувшихся на Петра, передалось волнение приятелей, и он почти вслух произнес «Бак!», после чего раздался по солдатски резкий голос, без сомнения принадлежавший Черногорцу. «Что там происходит, и кто осмеливается мешать работе высочайшего собрания?» Вместо ответа Пётр быстро устремился вперёд по узкому проходу, образовавшемуся в трёхрядье чаушей. — Бак! — произнёс султан. И тогда визири, высокопоставленные государственные мужи и чауши, повторили хором. — Бак! — подумал Пётр, ужаснувшись тому, сколько людей, приближенных к дворцу султана, его знает. Он не ведал, что с тех пор, как султан совершил свою славную ошибку, выдав доченьку ученого Хамди не за гнуснейшего из своих рабов, а за прелестного, молодого авантюриста, особо Петра стало предметом насмешливого любопытства всех сплетников Сираля. Так что в те дни... В целом в Стамбуле не было уголка, за которым следили бы